Там с воздеянием рук Возопили они пред Афиной. Ризу Гекубы, румяно жрица Фиано, Взяв на колено, Кладет липокудрой Афины паллады И с обетами молит рожденную Богом Великим. Мощная в бранях Защитница Града Паллада Афина Дрот сокруши Диамедов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 Но Афина молитву отвергла. Тою порой, как они умоляли рожденную Зевсом, Гектор Великий достигнул Парисова пышного дома. Сам он дом сей устроил с мужами, Какие в то время в целой Троаде холмистой Славнейшие зодчие были. Мужи ему почевальню и гридню И двор сотворили в замке городском Не вдали от Приама и Гектора дома.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 Там и Елена Аргивская в круге сидела домашних жён-рукодельниц и славные им назначала работы. Гектор, взглянув на него, укорял оскорбительной речью. «Ты не во время несчастный теперь напыщаешься гневом. Гибнет троянский народ, пред высокой градой стеною ратуясь сильным врагом. За тебя!» И война, и сражения Вкруг Илеона пылают. Ты сам поругаешь Другого, если увидишь Кого оставляющим грозную Битву. Шествуй, Пока Илеон под огнем Сапостатов не вспыхнул. Быстро ему Отвечал Преомид Александр Боговидный. «Гектор, Ты вправе хулить, И твоя мне хула справедлива. Душу открою тебе. Преклонися, И выслушай слово. Я не от гнева досель, Не от злобы на граждан троянских Праздный сидел в почивальне. Хотел я печали предаться. Ныне ж супруга меня дружелюбную речью Своею выйти на брань возбудила. И ныне чувствую сам я, Лучше идти мне сражаться. Победа меж смертных превратна. Ежели можно, помедли, Пока ополчусь я доспехом,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 Ей немедля ответствовал Гектор Великий. «Елена, сесть не упрашивай, как неприветна ты, я не склонюся. Сильно меня увлекает душа на защиту сограждан, кои на ратных полях моего возвращения жардут. Ты же его побуждай, ополчившийся пусть поспешает. Пусть он почится меня в стенах еще града настигнуть. Я посещу лишь мой дом»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 С сыном она и с одной кормилицей пышно-одежной вышит, Стояла на башне, печально стена и плача. Гектор, в дому у себя не нашет непорочной супруги, Стал на пороге и так говорил прислужницам-женам. Жоны прислужницы вы мне скорее поведайте правду. Где Андромаха-супруга, куда удалилась из дому? Вышла ль к заловкам своим, или к невесткам пышно-одежным?»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 К башне пошла Илеонской Великой, Встревожилась вестью, Будто Троян утесняет Могучая сила ахеен И к стене городской торопливая Ринулась бегом, словно умом иступленная, С ней и кормилица сыном. Так отвечала. И Гектор стремительно из дому Вышел прежней дорогой назад По красиво устроенным стогнам. Он приближался уже, протекая обширную трою к скейским воротам, через них был выход из города в поле. Там Андромаха-супруга, бегущая, в встречу предстала, отрасль богатого дома, прекрасная дочь Этиона. Сей Этион обитал при подошвах лесистого плака в фивах плакийских, мужей Киликиин, властитель державный. Онова дочь сочеталась с Гектором Меднодоспешным.